Глава восьмая. Итак, своими стараниями ты загнала себя в ловушку, сухо заметил он, изучая меня взглядом, и вмиг переключаясь на деловой тон. Свободные часы исчерпаны, а так как пропускать визиты в центр нельзя, тебя хотят определить в палату постоянного пребывания. Внутренности свернулись в комок. А мой испуганный взгляд замер на лице иного. Однако меня это не устраивает, тут же сообщил он. Я думал над тем, чтобы усилить контроль в избежании проблем в будущем, но считаю, что проблема не в тебе, а в твоих мыслях. Поэтому хочу дать тебе возможность самой сказать, чего тебе не хватает. «Что?» — проронила я в замешательстве. «Возможно, я дам тебе то, что ты хочешь», — серьезным тоном пояснил Праймер. «То, что поможет тебе принять свое положение». Я недоверчиво уставилась на иного. Никак не ожидала от него такого снисхождения. «А вдруг это ловушка?» или насмешка над моей наивностью? Вместе с этими мыслями накатила такая горечь, что сердце больно сжалось. Чего мне не хватает? Разве можно описать это одним словом? Разве можно заставить себя смириться с пленом, даже если удастся выпросить лишние часы или возможность выезжать в другие районы полиса? «Я хочу вернуться домой», — произнесла я честно, не воспринимая всерьез предложение Праймера. «Это невозможно», — отрезал он, тут же заставляя меня усомниться в своих выводах. «Но мне нужен всего один день», — уточнила я, «один день на свободе, чтобы увидеться с друзьями, погулять по знакомым улицам. Это все, что я прошу. Сердце замерло, но Форд молчал. Наверное, взвешивал такую возможность или внимательно считывал мои эмоции. «Я бы на твоем месте улучшил свое настоящее положение, а не тянулся к прошлому», разочарованно заметил он наконец, и у меня внутри тут же все упало. Это не поможет тебе, а лишь даст почву для новых соблазнов. Я больно закусила щеку и опустила взгляд, нехотя допуская мысль, что он прав. «Можешь идти», — позволил праймер. А меня снова накрыло ощущение, словно я сказала что-то не то, и упустила важную возможность, словно мы не договорили. Немного помедлив, я все же направилась к двери, которая в то же мгновение разблокировалась. Резиденты вновь взяли меня под конвой, но, как ни странно, меня это больше не тревожило. Находиться рядом с праймером в одном помещении было гораздо тяжелее. Прибывая в своих мыслях, я даже не заметила, как мы спустились на первый уровень и уже целенаправленно двинулись к главному входу. Резиденты проводили меня до ожидавшей у ворот машины, которая однозначно принадлежала состоятельному мистеру Форду. Они усадили меня в салон, а я до последнего оглядывалась на мрачный резидентский комплекс, где осталась мама. Не хотелось верить, что мы едем в Скайтауэр. Но меня вернули в клетку, как будто ничего не произошло, как будто так и надо. Конечно же, это лучше, чем жить в палате при центре, но видеть эти стены было невыносимо. Ничто не проходит бесследно. То, что произошло никогда не отпустит мою душу и навсегда оставит глубокий шрам. И еще очень долго картины истязания мамы будут стоять перед глазами, давить на мою совесть и мучить болью. Я очень переживала из-за того, что она осталась у них, но знала, что резиденты не отберут у меня единственную, но столь действенную слабость. «Мисс Ривер!» — услышала я вдруг за спиной и вздрогнула. Я стояла у окна своей спальни уже очень долго и не слышала ничего, что могло бы выдать присутствие чужого в доме, поэтому резко обернулась. На пороге комнаты стояла Рут. Увидев ее, я совсем не обрадовалась. «Должно быть, вы очень голодны?» — спросила она сдержанно. Я подала ужин в столовой. «Вы здесь?» Спросила я, напряженно глядя на прислужницу. «Мистер Форд дал указание. Вам не положено находиться без помощницы?» Паника начала, как вирус, распространяться в моем сознании. Неужели я ошиблась? «Вы в порядке?» С беспокойством спросила Рут, подходя ближе я не могла ответить. Так сложилось, что прислужница оказалась дурным вестником, символом моих страхов. «Не переживайте, Кристин», — вдруг тихо произнесла она, подойдя вплотную. «Я останусь здесь, только пока ваша мама не поправится». «Правда?» — тут же с надеждой спросила я. Мистер Форд точно обозначил, что это временно. От чувства облегчения по телу прошла волна слабости, и мне пришлось опереться на подоконник. «Спасибо», — произнесла я устала. «Не стоит, мисс Ривер, я понимаю». Она запнулась. Наверное, не знала, имеет ли право говорить мне подобное. «Идемте, вам надо поесть». «Да, я только...» Приведу себя в порядок, пообещала я, желая как можно скорее смыть с себя последние дни. Руд кивнула и без лишних вопросов покинула спальню, а я снова повернулась к окну. Неописуемый вид. С этой высоты полис был как на ладони. День близился к закату, и горизонт окрасился в волшебный. Пурпурный цвет. Раненое небо все еще давало нам шанс насладиться своей красотой. По моему лицу вдруг пронеслась хмурая тень. Я неуверенно опустила глаза на свои перебинтованные ладони, словно меня что-то заставило вспомнить о них. Еще недавно мои руки то и дело пронизывало соднящей болью но теперь я почему-то ее больше не чувствовала. Пока не доверяя своим предположениям, я аккуратно сняла бинт с одной руки и тихо ахнула. Что за... Тут же освободила от повязки другую руку и еще долго глазела на свои дрожащие ладони, не в силах поверить глазам. Ранки, которые еще утром были воспалены и кровоточили, теперь затянулись, побелели и лишь тонкими нитями напоминали о себе. Такого просто не может быть. Как он это сделал? Меня вдруг передернуло, словно я вновь ощутила жжение от прикосновения праймера. Головные боли. Нет. Тошнота, рвота? Нет. Бросает в жар, в холод? Нет. Давление в грудной клетке? Тахикардия? Нет. И так каждый день. Я смотрю в одну точку и отвечаю на один и тот же бесконечный набор вопросов. В ждет Рут, которая обязательно вежливо спросит, как прошел прием, и не услышит ничего нового. Потом мы вместе пойдем за покупками, совершим получасовую прогулку и вернемся в клетку, где я каждый раз, надеюсь, увидеть маму. Так, пока все стабильно, организм прекрасно справляется, но... Доктор выдержал нагнетающую паузу. Нам по-прежнему нужно быть на чеку, Кристин. При любых изменениях в самочувствии вы... «Я сразу дам вам знать», — закончил я за него и невинно улыбнулась. «Эм, да», — зарделся доктор и нахмурился. «Знаю, Кристин, вы устали отвечать на эти вопросы, постоянно проходить обследование и наверняка считаете это каторгой, но вы должны понять, что я делаю это для вашего же блага». «Я понимаю», — тут же покорно отозвалась я. Доктор посмотрел на меня то ли с подозрением, то ли с разочарованием. Что ж, надеюсь, вы отнесетесь к моим рекомендациям серьезнее. Вернувшись в фойе, я думала о чем угодно, только не о словах назойливого доктора. Поймала глазами свою прислужницу, которая тут же поднялась с дивана одновременно с другой девушкой. Юнита ожидала своей очереди, И так как пересекаться с такими пациентками мне приходилось нечасто, я невольно сосредоточила на ней внимание. Миниатюрная девушка упрямо опускала голову, но все же в шаге от меня на секунду подняла глаза. Мой желудок неприятно сжался. У нее был крайне нездоровый вид, исказивший былую красоту. Серая кожа, впалые щеки, красные круги под большими карими глазами, пересохшие губы. Юнита прошла мимо меня точно тень, призрак, увядающий цветок, и я проводила ее взглядом до самой двери. Сколько уже времени она справляется с мутацией? Девушка так плохо выглядела, что в моей голове невольно созрел вопрос — А если все эти обследования вовсе не перестраховка? Что если не все доходят до последней стадии мутации? Эта встреча оставила в моей душе гнетущий осадок. Чертовы иные и их ученые пытаются добиться своей цели любыми путями. Природа не дала тебе достаточно сил для рождения ребенка от праймера? Не проблема. Поиграем с генами и кто знает, может, повезет. Настроение так испортилось, что даже гулять расхотелось. Но Рут не должна страдать из-за меня, поэтому я ничего не стала ей говорить. Молча шла рядом и даже не подозревала, что сегодня привычное расписание будет нарушено. Они ждали у выхода. Наемники Форда Встретили нас и неожиданно повели к разным машинам. Это сразу навело на негативные мысли. Может, я опять что-то не так сделала? Похоже, после инцидента иной решил уделять мне больше внимания. И теперь встречи с ним станут чаще. Черт. Стоило об этом подумать, и меня сразу захлестнуло противоречивое волнение, Теперь я боялась не только странного притяжения, но и любопытства, что начало пробиваться в моем сознании. Оно ласково окутывало меня и вызывало коварное желание получше узнать представителя новой расы, понять его природу, его мотивы. Большую часть пути я сидела, как на иголках. Ехали довольно долго, и только когда глайдер-кар понесся по загородной магистрали, сердце ёкнуло от лучика надежды. Неужели? Больше я не отлепала от окна и в нервном ожидании едва дышала, чтобы не спугнуть момент. Преодолевала расстояние километр за километром, как маленькую жизнь, и старалась сдерживать забегающие вперед обнадеживающие мысли. Я ведь могла ошибаться и должна быть готова к этому. Ну вот, на глаза начали попадаться знакомые вышки и однотипные постройки, которые я ни с чем бы не перепутала. Нэшвиль. Сердце в груди зашлось от радости и теплых чувств. Никогда бы не подумала, что буду так счастливо просто увидеть улицы этого города» как будто я, наконец, оказалась дома, в своем привычном мире, где всегда известно, что будет завтра, где я чувствовала себя в безопасности. Я видела, как некоторые люди провожали взглядом наш представительный транспортер, наверняка завидуя сидящим в нем пассажирам. Никто из них не догадывался, какой ценой досталась мне эта роскошь, и что никакого чувства превосходства я не испытывала. Только щемящую тоску и трезвое осознание того факта, что это лишь редкие минуты счастья на моем непростом жизненном пути. И скоро они закончатся. Наконец улицы перестали мелькать перед глазами. Глайдер остановился у какого-то заведения. Я ни разу не была в этой части города и даже не представляла, что находится в этом фешенебельном здании с глянцевым фасадом. Почему-то я думала, что меня привезут в парк, где позволят погулять, и, возможно, там я встречу друзей. Размечталась. В здании меня сопровождали двое наемников. Внутри обстановка напоминала гостиничный комплекс, но никаких вывесок на входе или внутри я так и не увидела. Главный холл был пуст, но очень скоро к нам вышла взрослая женщина в строгой униформе. Она учтиво поздоровалась и без лишних вопросов предложила следовать к лифту. Я не думала, что меня ждет неприятный сюрприз, но все равно то и дело ежилась от нервного озноба, когда мы поднимались наверх, и мои шаги приглушал ковер в просторном зале. Кто знает, что задумал праймер. В конце концов мы оказались в закрытой зоне на этаже, где располагалось несколько номеров. Женщина остановилась у одной из дверей и с вежливой улыбкой предложила мне открыть ее. Я недоверчиво покосилась на наемников, но все же подошла ближе и аккуратно провела рукой по сканеру. К моему удивлению, он активизировался, и в следующую секунду дверь открылась. «У вас час», — услышала я предупреждение наемника, прежде чем переступить порог комнаты. Растерянность, с которой я уставилась на мужчину, длилась всего несколько мгновений. Затем догадка током прошла по моим нервным окончаниям и я буквально влетела в апартаменты, где сразу увидела ожидающего меня человека. Она замерла посреди просторной гостиной. Наверняка ходила из стороны в сторону, пока ждала. Позабыв обо всем на свете, я кинулась к Бри, чтобы скорее обнять любимую подругу. Неважно, где я была, что пережила, что на мне надето, главное, Бри здесь и, судя по ответным объятиям, она тоже безумно скучала. «Господи, Крис!» — выдохнула подруга, отстраняясь и оглядывая меня с ног до головы. «Что это? Что с тобой сделали?» «Да уж, справедливое замечание. Аккуратная коса, которую я в жизни не заплетала, пуританское белое платье в пол» И взгляд совсем не свойственный той Кристин, которую она знала. Тш, со мной все хорошо, попыталась я успокоить Бри, уводя ее вглубь апартаментов и озираясь на дверь. Пойдем, я постараюсь тебе все объяснить. Мы ушли в дальнюю комнату, и я присела с подругой на софу, хотя в этот момент мы обе предпочли бы постоять. Мои руки дрожали от волнения, а мысли путались от неизвестности. Что она знает? Во что ее посвятили? Что мне можно говорить, чтобы никому не навредить? «Ты что, боишься их?» — спросила Бри, понизив тон и настороженно глядя на меня. А я лишь беспомощно посмотрела на нее в ответ. «Как ты здесь оказалась?» — спросила я, уходя от вопроса и взяв подругу за руки. «Что они тебе сказали?» Она покосилась в сторону арки, за которой находился коридор, ведущий к главной двери. «Ничего», — отозвалась Бри сухим тоном. «Они заявились в паб, где я подрабатываю уже несколько недель, и сказали, что если хочу увидеть тебя, то должна идти с ними». «Боже, Крис, что происходит?» В глазах подруги читался неприкрытый страх. Ведь это не просто слухи или сплетни о чьей-то знакомой, это реальность, в которой оказался близкий ей человек. Такое нелегко принять. «Больше месяца прошло, ты хоть представляешь, что я пережила?» С укором сообщила бывшая сокурсница. «Ни тебя, ни твоей матери вас будто стерли с лица земли». На занятиях твоя фамилия не числилась на следующий же день, а в вашей квартире поселились новые жильцы. Словно вас никогда и не было в городе. Ты... Неужели ты не могла хоть как-то дать о себе знать? Чувство вины неприятной вязкой субстанции растеклось в груди. Я ведь даже не подумала об этом. Ни разу не попробовала передать весточку. «Прости», — шепнула я, опустив голову. «Я должна была успокоить тебя, но не знала, как. В моей жизни теперь есть ограничения, и неизвестно, чем бы это обернулось против меня и...» «Мамы, что такое ты говоришь?» напряженно уставилась на меня Бри. «Кто, черт возьми, имеет право ставить вам запреты?» Сердце будто сжало чья-то беспомощная грубая рука. Меня терзали сомнения. Я не знала, что можно говорить. Вывалить подруге все и оставить ее жить с этим? Или посвящать ее в правила мира, в котором я теперь жила, слишком опасно? «С твоей мамой все в порядке?» Вдруг тревожно спросила подруга. «У нас все хорошо». Я собралась с силами и посмотрела Бриджит в глаза. «Просто теперь мы живем в другом мире и должны придерживаться определенных правил». «О чем ты?» — непреклонно спросила она. «Почему вы обязаны это делать?» «Это... не просто объяснить», — уклончиво отозвалась я. «Понимаешь, моя жизнь...» Она с самого начала мне не принадлежала. Мы просто оттянули время, а теперь... Я должна следовать закону и исполнять свой долг. На лице Бри отразилось то ли осуждение, то ли недоверие. Эмоции били через край, и подруге все труднее было справляться с собой. «Исполнить долг?» — повторила она так... Будто я открыто издевалась над ней. И ты веришь в это? Что должна это сделать? Боюсь, мне не оставили выбора. Не выдержала я и осеклась. Поверь, я не хочу тебя оставлять в неведении, но кое-что тебе будет тяжело понять. В любом случае с этим ничего не поделаешь. Я уже приняла новую реальность в которой некоторые слухи оказались правдой. Я взглянула на подругу, надеясь, что она поймет, о чем я говорю. Но, возможно, Бриджит с самого начала все понимала. «Зачем ты им нужна, Кристин?» выдала вдруг она, глядя мне в глаза. «Для чего они тебя контролируют и тщательно охраняют?» Они. «Защищают меня?» Я ловко подменила понятие. «Тебе не о чем волноваться. И то, что нам с тобой позволили встретиться, лучшее тому доказательство». «Позволили», — презрительно повторила Бри. «И ты уверена, что должна подчиняться и ничего не изменить? Они внушили тебе это». Обида и чувство досады сдавили грудь. Что-то подсказывало, что подруга знает гораздо больше, чем я думаю, и от этого становилось только больней. Ей все равно не понять, через что мне пришлось пройти, как будто я сама себя не осуждала. Как будто я не пыталась хоть что-то изменить. Я не слабачка и не трусиха. Они были очень. Убедительный, сказала я напряженным голосом, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Заблуждаться не в моих интересах». Бри замолкла и уставилась в пространство, а я, кажется, уже успела пожалеть о том, что выпросила у Праймера встречу с подругой. «Бридж?» — спросила я мягко в какой-то момент. «Расскажи мне о себе. У тебя все в порядке?» Подруга рассеянно повела плечами. «Не знаю», — отозвалась она отстраненно. «Кажется, что все в порядке, но такое чувство, словно мир без моего ведома изменился, и ничто уже не будет, как прежде». «Понимаю», — тихо вздохнула я. «А что говорят сокурсники? Они спрашивают обо мне?» Бри вдруг сосредоточила взгляд на моем лице. «Нет, не спрашивают», — сообщила она ровным, даже безучастным тоном. «Они не спрашивают о тебе, Кристин, потому что им страшно, потому что они чувствуют то же, что и я. Мир меняется, и это не остановить». Я растерянно смотрела на подругу, терзаясь беспокойными догадками и боясь поверить в них. Я не понимала, что она имеет в виду, но интуиция била тревожный набат. Ведь привычная реальность изменилась и уже не была прежней. «Ты в порядке?» Неожиданно спросила Бри с беспокойством и потянулась к моему лицу. «Хорошо себя чувствуешь?» ты так резко побледнела на моем лице отразилось замешательство вроде да отозвалась я неуверенно потому что уже давно не чувствовала себя хорошо наверное устала может принести тебе воды тут же предложила бри и неожиданно придавила носком своего ботинка мою ногу настороженно глядя на подругу я заторможенно соображала, что происходит. Она вела себя так натурально, что я бы в жизни ни о чем не догадалась. Что-то голова кружится. Вялым голосом поддержала я эту странную игру. «Знаешь, здесь есть ванная», Бриджит начала осматриваться, будто вспоминая, где она может быть. «Сходи, умойся холодной водой, это поможет». Я покосилась в сторону коридора, куда устремился ее взгляд, и неуверенно кивнула. «Да, хорошо». Поднявшись с дивана, я задержала задумчивый взгляд на лице подруги и на ватных ногах вышла из комнаты. Нервная дрожь расходилась по телу. Что она задумала? «Меньше всего я хотела, чтобы Бриджит...» Пострадала, пытаясь как-то помочь мне, а потому искала дверь уборной очень неохотно. Оказавшись в нужном помещении, я плотно закрыла за собой дверь и оглядела просторную мраморную ванную. Сомнения разъедали мою уверенность. Праймер предупреждал меня о соблазнах, и сейчас я боялась им поддаться. Безумно боялась обрести надежду, которая неизбежно превратится в пепел. Что бы Бридж не придумала, это бесполезно и опасно. С такими мыслями я подошла к раковине и активизировала поток воды. Набрала в ладони живительную влагу и несколько раз плеснула себе в лицо. Затем подняла глаза к зеркалу. Капельки воды стекали по коже, губы дрожали, а взгляд казался подавленным и затравленным. Прерывисто вздохнув, я несмело осмотрелась по сторонам в поисках того, что для меня приготовили. Но на глаза так ничего не попалось. Тогда я снова взглянула на свое отражение и, положив руки на края раковины, начала аккуратно ее исследовать. Лишь в последний момент, когда я уже всерьез решила бросить поиски, мои пальцы вдруг что-то задели. Прикрыв глаза от досады, я вытащила из стыка свою находку. Это был тщательно свернутый в трубочку лист бумаги. Оглянувшись на дверь, я медленно развернула его, и чуть не уронила спрятанную в свертке ручку, а затем не смогла сдержать эмоций. Тот самый рисунок. Мой портрет, который нарисовал Райан. А в самом низу листа была выведена надпись «Ты не одна, Кристин. Просто напиши, как тебе помочь». Когда я вернулась в комнату, Бри стояла у окна и напряженно смотрела вдаль. Услышав шаги позади, она тут же обернулась и поспешила ко мне. «Ну, как ты себя чувствуешь? Получше?» — спросила подруга, коснувшись моего плеча и беспокойно вглядываясь мне в лицо. «Я точно выглядела не лучше, так как теперь напряжение охватило меня от макушки до кончиков пальцев на ногах. «Да, я в порядке», — лаконично отозвалась я и направилась к Софе, избегая взгляда Бри. Я знала. Подруга искала отклик, какой-то намек в моих глазах, но ей не суждено было ничего найти. И, возможно, она сразу это поняла, потому что все наше последующее общение складывалось вяло и состояла из ни к чему не обязывающих вопросов. К концу положенного часа мы просто сидели в молчании, погруженные в свои мысли. У каждой комок стоял в горле, и у каждой были на это свои причины. Где-то в коридоре раздался тихий звук открываемой двери, а затем уверенные шаги. Мы с Бриджит переглянулись, И тут же поднялись Софы. «Наемники скоро будут здесь. У нас оставалось лишь несколько секунд на то, чтобы попрощаться, и, как назло, мне никак не удавалось подобрать нужных слов. И я была рада увидеться», — в конце концов произнесла я, взволнованно, взяв подругу за руки. Она старалась справиться с эмоциями, но на ее глаза уже набежали слезы. «Когда мы снова увидимся?» — спросила она напряженно. «Я не знаю». «Время вышло, мисс Ривер!» — раздалось за моей спиной, и по позвоночнику прошла неприятная дрожь. Бри покосилась на наемников с неприязнью и враждебностью. Казалось, она совсем их не боится. Только дай шанс, и подруга тут же ввяжется в перепалку. Но она боялась за меня. «До встречи!» – сдавленно произнесла я. А Брип посмотрела на меня то ли с предостережением, то ли с осуждением. Не услышав ответа, я буквально заставила себя отойти от нее. Было очень тяжело, как будто ноги налились свинцом и душа не желает следовать за моим телом. Но я знала, что приняла верное решение. Только сделав два шага к своему конвою, почему-то вдруг остановилась. Мужчины в строгой форме тут же заметно напряглись, словно почувствовали неладное, а в следующую секунду вдруг я резко развернулась и кинулась к Бри. Та опешила, когда я крепко обняла ее за шею, едва не задушив в объятиях. «Я буду скучать», — проронила я дрогнувшим голосом. «Я тоже, милая», — горячо откликнулась подруга, обнимая меня в ответ. С трудом отцепившись от нее, я успела сказать одну фразу, прежде чем меня схватили и потащили прочь из апартаментов. Передавая привет отцу!» От адреналина сердце гулка билось в груди, а ноги будто стали ватными. К счастью, так как дальше я вела себя послушно, наемники не давили контролем, наверняка списав мой поступок на всплеск эмоций. И я старательно убеждала себя в том же самом, чтобы он тоже это чувствовал. Дорога назад казалась еще длиннее. Нервно потирая похолодевшие ладони, я упорно боролась с мыслями, которые гадюками заползали в мое сознание. Мне не терпелось покинуть Нэшвель, словно чем дальше я буду находиться от Бри, тем безопаснее для нее, и тем больше вероятность того, что мой ответ останется незамеченным. Я все-таки не устояла. Я поддалась соблазну. В такие моменты кажется, что все вокруг все знают и просто тянут время, чтобы побольнее ударить по моей наивности. Мой рассудок был подавлен страхом, поэтому я никак не могла понять, правильно ли поступила. К тому моменту, как транспортер въехал на парковку Скайтауэра, мне удалось немного успокоиться. В конце концов, нет никаких гарантий, что попытка Бри помочь мне сработает. Лучше оставаться с трезвой головой и быть готовой ко всему. Переступив порог апартаментов, я сразу ощутила, что что-то изменилось. Мне навстречу вышла Рут, и по ее лицу я поняла, что не ошиблась. «Ваша мама здесь, Кристин» сообщила она мне осторожно. Дыхание перехватило. Грудную клетку будто сковала неведомая сила. «Где она?» «В своей спальне, мисс». Не раздеваясь и ни о чем не думая, я тут же помчалась туда, словно, если я опоздаю хоть на секунду, она исчезнет, как мираж. Мама сидела на кровати, и смотрела в окно, когда я замерла на пороге. Все, как и прежде, будто время отмотали назад, и мы обе еще не знали, с каким миром нам предстоит столкнуться. Она лишь слегка повернула голову, услышав мое неровное дыхание, а может, ощутив на себе мой пристальный взгляд, прожигающий ее спину через плотную ткань платья. Стоило мне подумать о том, какие рубцы оставила плеть на ее белой коже, как по внутренностям прошел спазм. Волна эмоций ударила по нервным окончаниям, и ноги сами понесли меня к маме. Оказавшись возле нее, я опустилась на колени и с горечью заглянула в бледное лицо. «Прости меня». Сорвался с губ дрожащий возглас, а мои ладони легли на ее руки. «Мне так жаль. Прости». Я мысленно повторяла эти слова каждую минуту, проведенную в этих стенах без нее. Я так хотела извиниться перед мамой. Боль вины изнывала внутри меня, и только сейчас, наконец, выпал шанс покаяться. Чтобы сдержать всхлипы, я уткнулась лбом в ее колени. Ш-ш-ш! Рука мамы легла мне на макушку. Не надо, малыш, не плачь. Я даже подняла голову. Настолько поразил меня ее смиренный, спокойный голос. Откуда тебе было знать, что они пойдут на это? Ты пострадала из-за меня. Тут же резонно возразила я. Я была готова к этому, Кристин. Вдруг сообщила мама, глядя на меня ясным взглядом. «Теперь и тебе нужно быть готовой к тому, что смелость требует жертв». Глядя в родное лицо, я взвешивала услышанные слова. Говорила ли она в общем или знала, что я не остановлюсь даже после такого наказания? Я думала только об одном. Очень скоро отец Бри прочтет мое послание. Ему останется лишь придумать, как передать мне ответ. Инструкцию взлома чертового датчика слежения, чтобы нас нельзя было найти. Чтобы у нас появился шанс сбежать. Они думали, что сумеют сломить мою волю. Но, глядя на маму, с каждой новой секундой я лишь все больше наполнялась гневом. Нельзя позволить им манипулировать нами. Я сделаю все, чтобы мы выбрались отсюда.